18 видов оружия. В тексте пьесы эпохи Сун Дян Сяо Джуан Юань, Дян Сяо первый из сильнейших, есть фраза: "Умение владеть всеми видами оружия". Она означает владение восемнадцатью боевыми техниками и подразумевает не только виды вооружения. В сочинении Удзадзу пять частей о разном В созданном Се Джао Дже в правление императора Ван Ли эпохи Мин сказано. К восемнадцати видам вооружений относятся лук, арбалет, копье, дао, меч, протазан, щит, топор, секира, двузубая алебарда, кнут, четырехгранный кистень, палец, дриколье, двузубец, рогатина, лосой с шелковой веревки а также голые руки. Первые 17 видов название различных типов оружия, а последний, восемнадцатый, общее название техники кулачного боя. Классификация оружия зависит от его формы или принципа действия. примечания редакции. Длинное, короткое, твёрдое, гибкое, одинарное, парное, с крюком, с шипами со стрелём, с лезвием и так далее. И методики использования снаряды для ближнего или дальнего боя, боя с парным или гибким оружием. К метательным видам оружия относятся лук, арбалет, стрелы, мушкет и другие. К длинным клевец, протозан, копье, шест, дрикольье, палица, древко, посох, дубинка. Топор, секира, двузубая алебарда, дадао, тесак на длинном древке, барана, двузубец, заступ. К коротким – меч, дао с короткой рукоятью, кнут, четырехгранный кистень, крюк, серп, молот, цеп, кольцо. К гибким – цепь и лосой шелковой веревки. Так к снарядам относятся метательные ножи и дротики. К оружию дальнего боя – шест с зацепом, двуострый трезубец и другие виды вооружений, полученные совмещением шеста и захватов, либо при помощи посадки на древко, дао или молота К оружию ближнего боя – хлыст, стилет, парная алебарда, совмещенные серпы, двусторонняя алебарда короткая пика, железный шест и другие. К оружию для гибкого боя – веревочное копье, трехзвенная палка, трезубец. В свою очередь, все виды борьбы без применения специальных приспособлений или оружия принято называть «борьбой голыми руками». Оружие в ушу – это атрибут тренировок, который возник в результате видоизменений своих древних видов. Кроме использования на поле битвы, оно развивалось в ходе тренировочных практик, а также исходя из целей защиты или укрепления тела. Сейчас существует множество разновидностей оружия для ушу. Образно 100 видов оружия. Чаще всего используются четыре. Кинжал – предводитель, копье – князь, меч – владыка и шест – глава. Они же входят в современную программу соревнований.